Глава 4. Количество крови, которое вылилось от этого удара, сделало бы честь целой клиники доноров. Кровь лилась по бледно-зеленому шелковому камзолу и стекала на белые бриджи. Маленькие лужицы образовались на скамейке и на полу. Я отплевывался, пытаясь очистить от крови рот. «Ради бога, положите его на спину!» — крикнул один из служителей, подбегая ко мне. Его совет был вообще-то бесполезен, потому что я и так лежал на полу, задрав ногу на скамейку. В такой позе я оказался, когда после удара потерял равновесие. Грант стоял у меня в ногах и смотрел в пол, будто удивляясь, что стал причиной такого переполоха. Я бы расхохотался, если бы не был так занят проглатыванием, как мне казалось, полных чашек собственной крови. Молодой Майкл подсунул мне под плечи седло и закинул голову назад, затем положил мокрое полотенце на переносицу, и постепенно сгустки крови, выходящие с дыханием, стали меньше, и кровотечение прекратилось. «Вам лучше побыть еще немного здесь», — сказал Майкл. «Я сейчас схожу и приведу кого-нибудь из первой помощи, чтобы вас осмотрели». «Не беспокойтесь», — возразил я. Пожалуйста, не беспокойтесь, со мной все в порядке. Он нерешительно вернулся и встал у моей головы. «Какого черта вы это сделали?» — спросил он Гранта. Мне тоже хотелось услышать ответ. Но Грант ничего не сказал. Он хмуро взглянул на меня, повернулся на каблуках и стал проталкиваться к дверям навстречу жокеям, возвращавшимся с последнего заезда. Список лошадей Эксминстера... Кружась опустился на пол. Майкл поднял его и вложил в мою протянутую руку. Тик-ток бросил седло на скамейку, снял шлем и подбоченился. — Что это у нас здесь? — Кровавая ванна? — воскликнул он. — Из носа пошла кровь, — ответил я. — А то я не вижу. Жакеи начали собираться вокруг меня, я решил, что полежал уже достаточно. Я снял с лица полотенце... Я осторожно встал. Фонтан иссяк. Грант двинул ему в нос, — пояснил один из жакеев, который был здесь с самого начала. — За что? — Спросите меня о чем-нибудь другом, — отозвался я. — Или спросите Гранта. — Следовало бы доложить распорядителем Не стоит, — возразил я. Я привел себя в порядок, переоделся и пошел вместе с ТикТоком на станцию. — Ты, конечно, знаешь, за что он ударил тебя, — проговорил он. Я протянул список экс-минстера. Он прочел и вернул мне. — Да, понимаю. — Ненависть, зависть и ревность. Ты занял место, на которое он рассчитывал. Ему тоже представился шанс. И он его проворонил. — А что случилось, — спросил я. — Почему экс-минстер выбросил его? — Честно? — Не знаю, — ответил тикток — Лучше спросить Гранта и выяснить, чтобы не наделать ошибок. Он усмехнулся. — Твой нос похож на дешевую открытку с морского курорта. — Как раз для телевизионной камеры, — заметил я и рассказал о предложении Кэмп -Лоура. Мой дорогой сэр! — воскликнул он, снимая тирольскую шляпу и отвешивая шутливый поклон. — Я потрясен. Ну и дурак. И слава богу. На этом мы расстались. Тик-ток отправился в свою берлогу в беркшире я в Кенсингтон. В квартире никого не было. Обычное дело для субботнего вечера самого занятого концертами. Я взял кубики льда из холодильника, положил их в пластиковый мешок, обернул в чайное полотенце и лег на постель. Мешочек со льдом подрагивал у меня на лбу. Полное впечатление, будто вместо носа у меня желея. Я закрыл глаза и думал о них, о Гранте и Арте. Два раздавленных человека. Одного довели до насилия над собой, а другой обратил насилие против всего мира. Бедняги, подумал я. Пожалуй, честь высока. У них не хватило стойкости справиться с тем, что разрушило их. Возднём мне пришлось вспомнить эту Небрежную жалость. В следующую среду Питер Клуни приехал на скачки, пуская пузыри от счастья. Родился мальчик, жена чувствовала себя прекрасно. Все увиделось в розовом свете. Похлопывая Жакеев по плечам, он утверждал, что мы не понимаем, чего лишены. Лошадь, с которой он работал, начинала среди фаворитов, но прошла плохо. Однако это не испортило ему настроение. На следующий день он должен был участвовать в первом заезде. И опоздал. Еще до того, как он появился, мы знали, он упустил свой шанс. Я стоял возле весовой, когда Питер, наконец, приехал за сорок минут до первого заезда. Он бежал по траве с озабоченным лицом. Его тренер отделился от группы людей, с которыми разговаривал, и пошел навстречу Питеру. Обрывки сердитых реплик долетали даже до меня. Питер прошмыгнул мимо меня, бледный, дрожащий, на вид больной. И когда, немного погодя, я вернулся в раздевалку, он сидел на скамейке, спрятав лицо в ладони. «Что случилось на этот раз?» — спросил я. «С женой все в порядке?» «И с малышом?» Я подумал, что он, должно быть, слишком увлекся, ухаживая за ними, и забыл о времени». «С ними все прекрасно», — несчастным голосом ответил он. «У нас теперь живет теща. Она присматривает за ними. Я не опоздал. Каких-нибудь пять минут или около того. Но он встал и посмотрел на меня большими влажными глазами. Вы не поверите, там опять был перегорожен выезд на шоссе. мне снова пришлось объезжать. Даже дальше, чем в первый раз». У него упал голос, когда я недоверчиво взглянул на него. «Неужели еще одна цистерна?» — скептически спросил я. «Нет. Машина. Старая машина, один из этих тяжелых старых ягуаров. Он уперся носом в изгородь, передние колеса застряли в кювете, и он крепко завяз прямо поперек дороги. И вы не могли заставить водителя убрать ее в сторону?» — удивился я. «Не было никакого водителя. Абсолютно никакого. И дверца машины заперты он поставил ее на ручной тормоз. Вонючий мерзавец». Питер редко использовал такие сильные выражения. Еще один человек ехал сзади, и мы вдвоем пытались столкнуть этот ягуар. Но абсолютно напрасно. Нам пришлось делать объезд в несколько миль. Он ехал первым и вовсе не спешил. У него новая машина, и он боялся ее поцарапать. — Какая неудача, — сказал я совсем не кстати. — Неудача? — в отчаянии воскликнул он, чуть не плача. — Это больше, чем неудача. Это... «Ужасно! Я не могу себе позволить! Я... Я нуждаюсь в деньгах!» Он замолчал, несколько раз сглотнул, глубоко вздохнул. нам приходится много платить по закладной. и не знал, что на ребенка нужно столько денег. И жене пришлось оставить работу. Мы не предполагали, мы не рассчитывали иметь ребенка так скоро». Я живо вспомнил новое небольшое бунгало, с дешевым голубым линолеумом, пирокотовые половики домашней работы, голые стены и минимум мебели. У него машина, теперь еще траты на ребенка. Я понял, что потеря десяти геней гонорара за скачки была для семьи катастрофой. В тот день он не участвовал в других заездах и провел его, слоняясь возле весовой, чтобы быть на глазах у тренеров, если вдруг спешно понадобится замена. Он обводил всех взглядом отчаявшегося человека, я чувствовал, что один этот взгляд отпугнул бы меня, будь я тренером. Только после пятого заезда он ехал, безработный и несчастный. И у каждого тренера, встретившего его, осталось впечатление, что с ним не все в порядке. Я видел, как он брел к автостоянке, и волна раздражения окатила меня. Почему он не может сделать хорошую мину при плохой игре, обратив свое несчастье в шутку? И почему он не оставил себе времени на всякие дорожные неожиданности, если опоздание стоило ему так дорого? И что за мрачное совпадение которым надо было случиться дважды в одну неделю? Джеймс Эксминстер, улыбаясь, представил меня владельцу лошади. Мы обменялись обычными ни к чему не обязывающими фразами. Третья на этой неделе лошадь, экс-минстера, с которой я работал, средних лет, не подающая надежд, сонно трусила по кругу. Я уже сумел оценить, как умело и ловко было поставлено дело у экс-минстера. Его лошади были хорошо вышкалены и красиво снаряжены, в экипировке никогда не появлялось ничего случайного или второсортного. Об успехе и процветании говорили каждая попона с яркими инициалами, каждая высшего качества уздечка, каждая щетка, ведро и даже коновесь. На двух предыдущих скачках я работал с его лошадьми с второго состава, тогда как Пип Пенкхерст занимал свое обычное место на лучших лошадях. Но скачки в четверг были мои, потому что Пип не мог участвовать из-за веса. Когда Пип узнал, что я работаю на некоторых лошадях из той же конюшни, он с ободряющей улыбкой посоветовал. «Если вес не должен превышать десяти стонов шести фунтов, скачки твои, а если нужно потяжелее, то и не пытайся». Я всю неделю почти ничего не ел и не пил и ухитрился сохранить нужный вес меньше десяти стонов, что при моем росте требовало большого напряжения. Но доброе расположение Пипа этого стоило. Джеймс Эксминстер сказал, «Вначале надо держаться где-то в середине. После третьего препятствия смотрите, чтобы вас не слишком обошли, держитесь за четвертым. Лошади нужно время, чтобы набрать максимальную скорость. Постарайтесь идти за лидером, а там увидите, что можно сделать». это лошадь — великолепный прыгун, но она быстро выдыхается». Раньше он никогда не давал мне таких детальных инструкций. Я почувствовал дрожь возбуждения. Наконец я работал с лошадью тренер, который не удивится, если она выиграет. Я буквально следовал его указаниям и подошел к последнему препятствию вровень с двумя другими лошадьми. Я поощрял старого скакуна со всей решительностью, на какую был способен. Он ответил мощным броском который позволил ему еще в воздухе оставить позади других лошадей, и мы приземлились на добрых два корпуса впереди них. Я услышал стук копыт, когда другие лошади задевали препятствия, и в глубине души понадеялся, что они запнутся и потратят время на приземление. Эксминстер был прав. Старый скакун не особенно спешил. Я отдал ему восстановить равновесие после прыжка и направил прямо к финишному столбу. Я вообще не использовал хлыст, сосредоточившись на том, чтобы сидеть спокойно и не мешать ему. А он весело продолжал дистанцию и шел впереди на пол корпуса, когда мы прошли финишный столб. Прекрасный момент. Хорошо, — бросил Эксминстер, — будто это само собой разумелось. Победы были так привычны, что ничего не значили для него. Владелец был в восторге. — Здорово, здорово! — повторял он, обращаясь сразу к лошади, экс и ко мне. — Я никогда не думал, что он сможет, Джеймс, даже когда последовал вашему совету и нанял его. Я быстро взглянул на экс -минстера. Его пронзительные глаза насмешливо разглядывали меня. — Хотите работу? — спросил он. — Регулярную. — Вторым, после пипа. Я кивнул, набрал побольше воздуха и выдохнул. «Да». Это «да» прозвучало, будто хрип. Владелец скакуна засмеялся. «Удачная неделя для Фина!» Джон Боллертон говорил мне, что морис будет интервьюировать его в своей программе завтра вечером. «Да», — удивился Эксминстер. «Постараюсь посмотреть». Я пошел взвеситься и переодеться. И когда вышел, Эксминстер дал мне очередной список лошадей. Он хотел, чтобы на следующей неделе с четырьмя из них работал я. — С этого дня, — сказал он, — я не хочу, чтобы вы принимали какие-либо предложения, не узнав сначала, нужны ли вы мне. — Идет? — Да, сэр, — подтвердил я, стараясь не очень выказывать идиотский восторг, который испытывал. Но он и так видел. Он набил на таких делах руку. Его глаза сияли пониманием, дружелюбием и обещанием. Я позвонил Джоанне. — Как насчет того, чтобы поужинать вместе? — Я хочу отпраздновать. — Что? — Победу? — Новую работу. — Мир со всем миром, — сообщил я. — Звучит так, будто ты уже отпраздновал. — Нет, — возразил я. — Опьянение, которое ты можешь слышать в моем голосе, означает, что на меня свалилась удача. Она засмеялась. — Тогда все в порядке. — Где? — Кенниберт. Это был маленький ресторанчик на Сент-Джеймс-Стрит, где кухня была под стать адресу, а цены под стать тому и другому. — О да! — воскликнула она. — Я приеду в золотой карете. Я так и думал. Я заработал сорок фунтов за неделю и хочу часть потратить. И кроме того, я голоден. Ты не найдешь свободного стола. Он уже заказан. Сдаюсь. Буду в восемь. Джоанна приехала на такси, что польстила мне. Она любила гулять пешком. Она надела платье, которого я не видел прежде. Облегающее, прямое, из плотной темно-голубой ткани. При движении оно слабо мерцало. Волнистые волосы аккуратными локонами падали на шею, и темные тонкие линии, которыми она обвела веки, делали ее глаза большими бездонными, таинственными. Головы всех мужчин повернулись к ней, когда мы вошли в зал. Хотя она не была ни особенно хорошенькой, ни слишком эффектной, да и одета не так уж. Она выглядела, я сам удивился этому слову, интеллигентной. Мы ели авокадо под французским соусом и бифстроганов со шпинатом, и клубнику осеннего урожая со сливками, и грибы, и свиную грудинку, и маслины. Пир после моего долгого птичьего рациона. Мы ели долго, и выпили бутылку вина, и сидели за кофе, и болтали с легкостью, которая свойственна дружбе, уходящей в детство. После долгой тренировки я научился скрывать от Джоанны мои Совсем не братские чувства к ней. А скрывать их было необходимо, потому что я знал по прошлому опыту, если бы я заговорил о любви, она начала бы нервничать, прятать глаза, очень быстро нашла бы подходящий предлог, чтобы уйти. Если я хотел наслаждаться ее обществом, надо было принимать ее условия. Казалось, она искренне рада тому, что я буду работать На Джеймса Эксминстера. Хотя скачки не интересовали ее. Она ясно понимала, что это значит для меня. Я рассказал о телевизионной передаче. Завтра, — спросила она, — хорошо, я буду свободна и погляжу на тебя. Ведь ты ничего не делаешь наполовину, да? Я усмехнулся. Это только начало. Я сам почти верил. Своим словам. Всю дорогу назад мы прошли пешком и остановились в темном дворе возле дверей. Я взглянул на нее. Это была ошибкой. Поднятое кверху лицо свет звезд, отражавшийся в затененных глазах. Темные волосы, растрепавшиеся при нашей прогулке. Гибкая линия шеи, высокая грудь вблизи моей руки. От всего этого меня охватило невыносимое волнение, которое я подавлял весь вечер. — Спасибо, что пришла, — отрывисто бросил я. — Спокойной ночи, Джоанна. Она удивилась. — Разве ты не зайдешь выпить кофе или что-нибудь еще? Или что-нибудь еще? — Да, я сказал, больше ничего не могу ни есть, ни пить. Кроме того, там Брайан. Брайан в Манчестере на гастролях. Это было просто констатацией факта, не приглашением. ну все равно, думаю, мне лучше отправиться спать. — Хорошо. Она ни капельки не была встревожена. Ужин был великолея Пенроп. — Благодарю тебя. Она дружелюбно положила руку мне на плечо и улыбнулась, желая спокойной ночи. Потом вставила ключ в дверь, открыла ее, махнула мне рукой, когда я обернулся, и хлопнула дверью. Клянусь силой, слишком громко. Слабое утешение.